Маша Маша проснулась от того, что ей стало холодно. Вчера они поленились зажигать печку, а включили исключительно батарею обогревателя, и это было большой ошибкой. Она пристраивалась к Андрею то так, то эдак, грея него под боком то оледеневшую ступню, то ледяные же руки под мышкой. Они проспали всю ночь, сложенные в странноватый пазл, обнимая друг друга руками и ногами, На часа в два Андрей встал выключить обогреватель, опасаясь пожара, и к утру то малое, накопившееся вместе с их дыханием в комнатке тепло, выветрилось. И Маше пришлось отказаться от идеи побыть еще немного в блаженном забытии, состоящем из сонного дыхания Андрея на ее щеке и тепла его тела. Пора было вставать и немного подумать. Она осторожна, чтобы не разбудить Андрея выпростала ноги, дотронулась до холодного пола и снова их одернула. Бррр. Но мысль о включенном на кухне обогревателе и старой Андреевой кофте, одолженной еще вчера, придала смелости. Маша встала, подхватила ворох одежды и выскользнула на кухню, где уже сидел, ждал терпеливый Раневская. Пес рассеянно глядел, как подружка хозяина с рекордной скоростью залезает в футболку и джинсы, потом свитер — потом в кофту хозяина, а потом с довольным хмыканьем достает хозяйские же шерстяные носки, сохнущие рядом с печкой еще с прошлого лыжного сезона. Затем новая хозяйка опять исчезла в комнате и вернулась уже с обогревателем, поставила чайник и открыла холодильник. Тут Раневская нестерпел и встал, прислонился боком к хозяйке на всякий случай, мол, не забыл ли ты о голодной собаке рядом. И та, добрая душа, еще не испорченная строгим хозяином, предложила ему сразу пару сарделек. Задумчиво посмотрела, как Раневская заглотила обе с характерным горловым звуком и добавила еще одну. Раневская попытался съесть ее чуть более интеллигентно из уважения к даме, а потом потрусил к входной двери. И она поняла, отперла замок и выпустила погулять. Маш смотрела на пса, обновляющего путь по утреннему, покрытому седой изморозью участку, и ни о чем не думала. Просто вбирала глазами туман за окном, темную массу кустарника, отделяющего их дачный домик от соседнего, абсолютную тишину. Только глухой перестук про Невской по свежеопавшей влажной листве движение любопытного мокрого собачьего носа в хрупкой отыне траве.